Да и беспонятный же мужик! Прости, царица небесная, хватай! Хватай! Здравствуйте, Герасим! Командир какой нашелся! Шел бы, да и хватал бы сам, карбатый черт! Чего стоишь? Ухватил бы я, колеб можно было! Не, что при моей низкой комплекции можно под берегом стоять! Там глубоко! чего шел глубоко! Ты вплавь!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 Словно испуганные бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и впыркой хватается за ветки. «Утодишь еще, черт! Отвечать за тебя придется!» — хрипит Герасим. «Волась! Ну, тя кляшему! Я сам вытащу!» Начинается ругань, а солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят сами самих себя, как рога улитки.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 И пальцем, а не кулаком, рыло Заходить сбоку Слева заходи, слева А то вправе колдобида Угодишь-ка лешему на ужин Тени за губу Слышится хлопанье бича По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо Гонимая пастухом Ефимом Пастух, дряклый старик с глазом И покривившимся ртом Идет, понуря голову И глядит себе под ноги Первыми подходят к воде овцы За ними лошади, за лошадями коровы. «Потолкай его из-под низу!» Слышит он голос любима? «Бросуй палец! Да ты глухой черт, что ли!» А вы это вы, братцы?» Кричит Ефим. «Да либо! Никак не вытачим! Под корягу забился!» «Заходи сбоку! Заходи, заходи!» Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов,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 шепчет Ифим не поднимай головы а вот я тебе задам рыбку стадо в сад полезла а он на рыбку когда же купальня будет готова, черты два дня как работаете а где ваша работа «Бо, будет готова крикти герасим или это велико успеешьшо вышел с скоророде помыться и как вот тут с налимом не управимся забрался под корягу и словно в норее «Ни туда, не сюда!» «Налим?» – спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком «Так тащить его скорей!» «Уже дашь полтинничек, удружим ежели!» «Здоровенный налим, что твоя купчиха!» «Ж стоит уж в скороде полтинник за труды!» «Не бли его, любим, не бни!» «А то замучишь, подбирай снизу!» Тащи коряк, вверх, добрый человек, как тебя?» «Кверху, а не книзу, дьявол!» «Не болтайте ногами!»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 На поверхности показывается большая налимья голова И за нею черное оршинное тело Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться Алиш, дотки брат, попался? Ага По всем лицам разливается медовая улыбка Минута проходит в молчаливом созерцании Знатый налип, лепечет Ефим, почесывая под ключицами Чай!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 И он, потеряв равновесие, болтых в воду. Словно испуганные бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Ярбач выплывает и в фыркой хватается за ветки. «Утонешь еще, черт! Отвечать за тебя придется!» хрипит Герасим. «Вылась! Ну, тя кляшему! Я сам вытащу!» Начинается ругань, от солнца печет и печет.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 «Ни туда, ни сюда. «Налим?» — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. «Так тащить его скорей!» «Ожо отдашь полтинничек, удружим ежели!» «Здоровенный налим, что твоя купчиха!» Ж «Стоит уж в искороде полтинник за труды!» «Не бни его, любим, не бни!» «А то замучишь!» «Подбирай снизу!» «Тащи-ка коряку вверх, добрый человек!» «Как тебя?» «Кверку, а не книзу, дьявол!» «Не болтайте ногами!»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 исполнял в лицах Джагангир Абдулаев 26 марта 2022 год.